старику вдруг становится плохо настолько, что на станции Остапова они должны слесть. Он сидел на диване в дамской комнате станции и весь дрожал с головы до ног, и губы его слабо шевелились. В дверях стояла толпа любопытных. То и дело в комнату входили нарочно дамы, оправляли перед зеркалом причёску и уходили. Начальник станции господин Азолин сжалился над бедным толстым и отвёл его у себя в квартире в две комнатки. Толстого повели туда. Он шатался на ходу и почти вис на руках тех, кто его вёл, и уложили его в постель. Ему было очень плохо. Иногда он бредил и в бреду говорил: "Удрать, удрать, догонит". Но удрать было уже нельзя. В минуты улучшения он диктует близким письма и, конечно, дневник о боге, о жизни и плачет. И уже понимает он, что на Соню много падает. Мы плохо распорядились. Летят телеграммы, едут доктора, приехали дети, Приехал, конечно, Чертков-победитель, приехала Графиня. Она заходит на крыльцо дома, её не пускают. Она хочет заглянуть в окно, его завешивают. А он у дочери спрашивает о ней настойчиво. И когда та боится разволноват его, он ещё настойчивее требует: "Говори, говори, что же для меня может быть важнее этого?" а ее все же не пускают. И кто знает, под окном, на холоду, в снегу, седая старуха с трясущейся головой вспоминает, может быть, тот час, когда он писал ей мелком на столе свои буквы, а она, подняв на него свои сияющие глаза, спрашивала его, так ли она угадала. Теперь ей уже до беспощадности было ясно, что угадала она не так. А он, сгорая, всё же упорно пишет или диктует свой дневник, эту жуткую книжку, которой он пожертвовал своей жизнью и всем, что ему раньше было дорого. 3 ноября. Всё там, в Остапале. Саша сказала, что нас догонят, и мы поехали. В Козельске Саша догнала, сели, поехали. Ехали хорошо, но в пятом часу стало знобить, потом 40 градусов температуры, остановились в Остапале. Любезный начальник станции дал прекраных две комнаты. Ночь была тяжёлая. Лежал в жару 2 дня. 2-го приехал Чыртков. Говорят, что Софья Андреевна. К ночи приехал Серёжа, очень тронул меня. Нынче 3-го Никитин, Таня, потом Голден и Иван Иванович. И всё на благо и другим. И главное мне это была его последняя запись. Положение ухудшалось. Из Октяной пустыни приехал игумен отец Варсанофий, но его не допустили к больному. 10-го к ночи Толстому стало ещё хуже. И врачи сбрызнули ему камфору ему немножко стало легче он подозвал сына сергея и с трудом проговорил истина я люблю много как они это были его последние слова После 4 часов ночи началась агония. Он лежал на спине и часто и хрипло дышал. Выражение лица было строгое, серьёзное и, как говорила Александра Львовна, чужое. Поспорив, решили впустить графиню. Он был уже без сознания. Все глухо рыдали. Графиня что-то говорила беспорядочно. Её попросили замолчать. Ещё один последний вздох, и Толстова не стало. Дивная симфония необыкновенной жизни этой вся потонула в чёрных бездонных звуках реквиема. Потом повезли его в Ясную, в его милые леса. И друзья опять и опять осквернили последний ход его к покинутому дому. Кто-то мобилизовал крестьян, кто-то внушил им тащить перед гробом полотнище с живой надписью: Лев Николаевич. Память о твоём добре никогда не умрёт среди нас, о сиротелых крестьян ясной поляны. Это было дело не мужицкое, это была та ложь, которую он так ненавидел. Это была работа глупцов, не понимавших, что фальшивая нота эта портит торжественные минуты его отхода на место успокоения. И раскрылась могила среди его лесов, и опустили гроб. И в густых сумерках толпа провожавших безмолвно опустилась на колени.